Фермопилы, Артемизия и Соломин. 481 год до Рождества Христова. Геродот замечает, что если бы нашествие варваров погубило Афины, то та же участь постигла бы и всю Грецию. Именно афинян можно признать спасителями Греции. Среди них самой выдающейся личностью был Фемистокол. Его заслуга состояла в сооружении кораблей, которые впоследствии в сражении при Соломине явились единственным спасением Эллады – Своей решительностью и мужеством он сумел воодушевить твердых, укрепить слабых и вселить в сограждан единодушие. Не все разделяли смелую надежду Фемистокла спасти греческий народ и его свободу от могущества персов. Даже сами боги через дельфийского оракула объявили всякое сопротивление безрассудным. Но и после этого афиняне умоляли оракула до тех пор, пока жрица не объявила, что их могут спасти только деревянные стены». Фемистокл, объяснив, что под деревянными стенами следует понимать корабли, воспользовался изречением Оракула для усиления флота. Хотя благодаря стараниям Фемистокла спартанцы и вступили в союз с афинянами, зато остальные греки присоединились к ним весьма неохотно. Там, где господствовало единовластие или государственное устройство приближалось к монархическому образу правления, как, например, в Беотии и Фессалии, Лица, стоящие во главе государств, надеялись при помощи варваров утвердить или распространить свою собственную власть. Мелкие государства отделились от общего национального дела и перешли на сторону персов или в надежде сохранить свою независимость, или из чувства политической зависти. Так поступили Аргас из недоброжелательства к Спарте, Филы из зависти к Афинам, Фессалия и почти вся Беотия». Тщетно Фемистокл, узнав, что Ксеркс находится еще в Сардах, старался собрать на Истмийском перешейке всю Грецию против общего врага. Ему едва удалось заключить мир между Игиною и Афинами. Хотя жители острова Киркиры обещали прислать 60 кораблей, но умышленно запоздали с ними, желая выждать, чем кончится война. Гелон, тиран сиракузский, хотя и изъявил согласие оказать помощь, но только под тем условием, чтобы ему было предоставлено главное командование. На этом и прервались переговоры. Впрочем, в это самое время гилону пришлось отражать нападение карфагенского флота. Таким образом, только самая незначительная часть Греции отважилась на сопротивление. к Ксерксх, Так был уверен в победе, что не только освободил греческих лазутчиков, прибывших в Сарды и приговоренных военачальниками к смертной казни, но и приказал провести их по всему лагерю, полагая, что ближайшее знакомство с его силами приведет греков к скорейшей покорности. Он также освободил два греческих корабля, захваченных в плен на пути в Гелеспонд, куда они направлялись для сбора хлеба. В этом случае Ксеркс поступил так потому, что эти корабли везли хлеб именно туда, где он сам рассчитывал быть в скором времени и где он сам нуждался в этом хлебе. Так как македоняне и фессалийцы добровольно покорились персам, то войско пелопонессов и афинян, состоявшее из десяти тысяч гоплитов, не могло удержаться в темпейской долине, где оно первоначально расположилось, и вынуждено было отступить. Ксеркс сухопутным войском вторгся из ферм в пенейскую долину, и подошел к горе Эти и к Фермопильскому ущелью. Здесь он впервые наткнулся на войско, готовое к отпору. Греки, покинув проход в темпейскую долину по совету Фемистокла, решили защищать Фермопильское ущелье, а флот послать к мысу Артемизии, лежащему на восток от Фермопил. Фермопильский проход был очень узок, 60 шагов ширины. В одном месте он настолько суживался, что через него едва могла проехать одна повозка. С западной стороны прохода возвышались крутые отвесные скалы, а с восточной, вдоль берега моря, дорога прилегала к непроходимым болотам. Спартанцы неохотно согласились на это решение, ибо сначала имели намерение ограничиться защитой Пелопонесса, и с этой целью хотели даже построить стену на Истмийском перешейке. Войско при фермопилах состояло из 7200 человек, 4000 пелопонессцев, около 300 спартанцев, от 700 до 1000 лакедемонянских перееков, 400 фиванцев, выставленных по принуждению, 700 фиспийцев, затем лакрийцы, даряне, фокейцы. Предводителем этого маленького войска, которому предстояло совершить неслыханный военный подвиг, преградить дорогу персидскому царю, был бесстрашный спартанский царь Леонид, отличавшийся необыкновенной любовью к отечеству. Флот, для которого Афины, Эгина, Спарта, мигара Каринф и другие приморские города доставили все вместе 271 корабль, поплыл к Артемизии, северо-восточному мысу Ивбеи, под предводительством спартанца Эврибиада. Так как афиняне выставили для этого флота больше кораблей, чем все остальные греки вместе, то они потребовали для себя главного предводительства на море. Но спартанцы, считавшие себя главными предводителями всей Эллады, настаивали на том, чтобы командовать и флотом, и Фемистокл посоветовал афинянам согласиться ради общей пользы всего народа. Вскоре после прибытия к фермопилам, когда эллинское войско получило более точные сведения о громадном числе неприятеля пелопонесцы захотели отступить к эстмийскому перешейку. Но фокейцы и лакрийцы воспротивились этому, заботясь о находившемся поблизости в своем отечестве. Их поддержал в этом Леонид со своими спартанцами. Спартанцы заплели волосы и устроили военные игры, как они обыкновенно делали перед битвою. В этих занятиях их застал персидский лазутчик, и известием об этом привел к Серхса величайшее изумление. Когда царь Демарат, сопровождавший Ксеркса в этом походе, уверял его, что спартанцы готовы к бою, Ксеркс принял за безумие желание сопротивляться его войску со столь слабыми силами. В полной надежде на превосходство своих войск он ждал четыре дня добровольного отступления греков. Рассказывают, что к Леониду было отправлено посольство требовать от греков оружия, но спартанский царь отвечал с лаконичной краткостью «Приди и возьми». Наконец, на пятый день, видя, что они упорствуют в своем безрассудстве, Ксеркс дал приказ к нападению. Боевое расположение греков было чрезвычайно выгодно, так как враг не мог пользоваться ни всей своей массой, ни многочисленной конницей. Медяне и кессийцы, напавшие первыми, были отброшены эллиными назад, и царь мог убедиться, говорит Геродот, что «у него много людей, но мало воинов». Настоящими воинами приходилось показать себя отборному персидскому отряду 10 тысяч так называемых «бессмертных». Но как стремительно они нападали, так же поспешно пришлось отступить им пред спартанской храбростью. Ксеркс, сидя на высоком троне и следя издали за сражением, несколько раз вскакивал от негодования. На следующий день по его приказанию происходили новые нападения, но также безуспешно. Выход из такого затруднительного положения доставило царю алчность одного грека. Один малиец по имени Эфиальт вызвался показать персам тропинку через гору Эту. Ксеркс принял предложение и приказал Гидарну следовать со своими воинами за проводником – Персы выступили ночью, рано утром достигли вершины горы, обратили в бегство стоявших там на страже факейцев и спустились с горы, чтобы напасть на воинов Леонида с тыла в то время, как главное персидское войско нападет на них с фронта. Когда Леонид получил отбежавших часовых известие, что его обошли, он решил остаться на своем посту до конца, так как Оракул объявил, что или Лакедемон будет разрушен, или падет один из его двух царей. Большую часть союзников Леонид уволил от предстоящей битвы. Только фивиан он вернул назад как заложников за изменнические намерения их государства. Фиспийцы с твердостью отказались удалиться. Сверх того остались 300 спартанцев и, состоявшие при них, перееки и элоты. Всего собралось 1200 человек, которые решились идти навстречу верной смерти. На следующее утро Леонид выступил вперед, решив как можно дороже продать жизнь свою и своих воинов. Бесчисленное множество персидских воинов, которых приходилось гнать в бой бичами, погибло или под ударами мечей, или в море. Леонид, сражаясь во главе храбрейших, пал в числе первых, но его отряд продолжал мужественно сражаться до тех пор, пока пробравшиеся через ущелье Персы не показались у него в тылу. Вероломные биотийцы хотели воспользоваться этим моментом для своего спасения – Они с мольбой протягивали руки и уверяли в своей привязанности к персам, что подтвердили и фессалийцы. Несмотря на это, многие из биотийцев погибли в первой свалке, остальных Ксеркс велел пощадить. Остатки спартанцев и феспийцев отступили на один холм и защищались до тех пор, пока не погибли все под ударами мечей. Двое из спартанцев, Иврит и Аристодем, за несколько дней перед битвой были отправлены Леонидом назад по случаю болезни глаз. Но когда до них дошла весть об измене Эфиальта, Еврид потребовал свое оружие, отправился в Фермопилы и погиб там со своими товарищами. Аристодем же не был проникнут таким патриотизмом. Он вернулся в Спарту. Но здесь его встретили стыдом и позором. Никто не говорил с ним, ни один спартиат не допускал его к своему домашнему очагу, и он получил прозвище «Труса Аристодема». Еще один спартанец по имени Пантит, посланный в Фессалию и не имевший возможности участвовать в сражении, увидев, что к нему относятся в Спарте презрительно, повесился с отчаяния. В высшей степени завидным представлялся грекам жеребий павших защитников Отечества. Хвала им еще долгое время была на устах у всех, и Геродот, совершавший свое путешествие почти через 30 лет после этого, слышал, как называли всех их поименно – На холме, где погибла последняя горсть спартанцев, он нашел надгробный памятник Леониду, состоявший из каменного льва и вокруг множества других с надписями, сооруженных частью амфиктионами, частью частными лицами. На памятнике в честь последних трехсот спартанцев находилась следующее, сочиненное Симонидом Двустишее «Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедимоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». Ксерхс распалился на Леонида таким гневом, что, совершенно вопреки персидскому обычаю, предписывающему и в неприятелях уважать храбрость, приказал отрубить у трупа Леонида голову и воткнуть ее на кол в знак того, что он ни против кого на свете не был раздражен так, как против него. Враг, задержанный Леонидом как яростный поток могучей плотиной, устремился теперь через узкое ущелье с удвоенным неистовством и наводнил Грецию. Ведомые фессалицами варвары двинулись в Факиду, которой фессалицы хотели отомстить за постоянную вражду, а персы желали наказать ее за привязанность к делу греков. Покинутые города были обращены в груды пепла, храмы разграблены, большинство жителей бежало в Амфиссу, остальные скрылись на вершинах Парнаса. В Паннопе войско разделилось. Главная часть его с Ксерсом пошла в дружественную Биатию, остальная в Дельфы, чтобы разграбить тамошние сокровища. Обстоятельства, послужившие к спасению Дельф, полны таинственности. На вопрос дельфийцев, следует ли скрыть от врагов сокровища храма и как это сделать, Пифия отвечала «Бог достаточно могуществен, чтобы сохранить свою собственность». По рассказу Геродота в небе заблистала молния и загремел гром. Из храма Афины раздался бранный клич, а с вершины Парнаса незринулись громадные глыбы камней и раздавили врагов. Исполненные священного ужаса варвары обратились в бегство, и дельфийцы преследовали бегущих. Насколько во всем этом было правды, неизвестно, но боги явили тут свое покровительство и силу, по мнению благочестивых греков. Греческие корабли под предводительством спартанца Эврибиада расположились у мыса Артемизии. Весть о приближении вражеского флота и о захвате нескольких греческих судов повергла их в такой ужас, что они пустились в обратный путь, пока не достигли Халкиды, самого узкого места в проливе. В то время, когда персидский флот находился у мыса Сипиаса, свирепствовавшая три дня буря уничтожила 400 больших персидских кораблей. Греки вновь воодушевились мужеством и вернулись к Артемизии. Однако и тут персидский флот, несмотря на свою потерю, показался таким огромным и могущественным, что Пелопонессцы и сам Ивребиат не отважились на открытое сражения, а предпочли направиться к берегам Пелопонесса. Чтобы воспрепятствовать такому намерению, жители Ивбеи, страшившиеся опустошение своего острова, предложили Фемистоклу 30 талантов. Фемистокл послал пять из них и Евребиаду, три начальнику коринфских кораблей, и этим убедил их остаться артемизии Остальные деньги Фемистокл оставил у себя для будущих надобностей. Чтобы отрезать путь к отступлению, персы послали 200 кораблей на южную сторону Ивбеи. По совету Фемистокла, греки воспользовались этим разделением вражеских сил, быстро напали на персидский флот и взяли 30 кораблей следующую ночь разразилась новая буря и не только уничтожила множество судов неприятельского флота, но истребила и все корабли, посланные в Ивбею. Известие об этом было получено греками одновременно с подкреплением из 53 кораблей афинян и настолько ободрило их, что они решили вечером следующего дня произвести новое нападение. В результате этого нападения были уничтожены киликийские корабли. Боязнь подвергнуться гневу Ксеркса побудила на третий день предводителя персидского флота Ахименеса произвести общее нападение на соединенный греческий флот. Обе стороны дрались с большим мужеством, в особенности египтяне со стороны персов и афиняне со стороны греков. Среди афинян больше всех отличился к линии отец Алькивиада, командующий кораблем, построенным и вооруженным на его счет. Обе стороны значительно пострадали, и греки стали серьезно помышлять об отступлении. В этом решении они укрепились еще больше, получив известие об исходе сражения при Фермопилах и о дальнейшем вторжении персидского царя. Фемистокол поспешил с легкими грибными судами вперед и написал на пристанях, где обычно запасались водой, и на скалах воззвание к иоанянам, перейти на сторону греков, их соотечественников». А если это невозможно, вернуться домой или, по крайней мере, не проявлять в сражении особого рвения. Затем греческий флот направился обратно к острову Соломину. Благодаря вновь подошедшим подкреплениям он возрос до 390 кораблей. Эта морская сила была спасением Греции. Между тем Ксеркс, через биотию разрушив Фиспию и Платею, приближался к беззащитным и опустевшим Афинам, главной цели своего мщения – Единственное спасение для сограждан Фемистокл видел в том, чтобы они, оставив город, перешли на корабли. Однако убедить народ в этом было очень нелегким делом, ибо он крепко держался за свои жилища и храмы, за художественные произведения и за могилы предков. На помощь красноречию Фемистокла явилась религия. Большая змея, содержавшаяся в крепости как божественная хранительница храма Афины и получавшая ежемесячно жертвенную пищу, на этот раз не приняла ее как бы в знак того, что сама богиня оставила город. Тогда народ сам стал уходить из города. Печально было смотреть на безутешные семьи, покидающие свою родину. Всякий уносил с собой все, что было для него самого дорогого и необходимого». Матери смотрели на своих детей глазами полными слез и время от времени оглядывались на знакомые кровли покидаемого города, которому вскоре было суждено стать добычей пожара. Вплоть до самой гавани провожали своих хозяев, оставляемые в городе верные собаки, и поднимали жалобный вой, когда корабли отваривали от берега. Собака-афинянина Ксантиппа бросилась в море и поплыла за кораблем, но, достигнув берега Соломина, издохла от истощения сил. На этом месте был воздвигнут памятник, долгое время сохранявший воспоминания о верном животном. Дети, женщины и старики бежали также в Трезены в Арголиде, где их приняли необыкновенно радушно. На Саламин, на Эгину. Неприятелю были оставлены одни камни и стены. Все, способные носить оружие, по выражению фемистокла, превратили в свой город 200 хорошо вооруженных кораблей, сделав из них величайший город всей Греции. В Афинах остались только казначей храма до да несколько старцев. Теперь Фемистокол видел спасение всей Греции только в морском сражении и именно при Соломине, где теснота места предоставляла грекам преимущество над большими, малоподвижными персидскими судами. Но это мнение не разделяли прочие предводители. Когда пришло известие, что персы овладели Афинской крепостью, город и крепость преданы пламени, а вся Аттика опустошена, то большинство начальников потребовало, чтобы флот пошел в Кенхрейскую гавань в Каринфе, и таким образом в случае поражения мог иметь поддержку от войска, расположенного на Истмийском перешейке. Но непреклонный фемистокол думал не о поражении, а о победе, и с глубоким убеждением доказывал на собрании предводителей ее возможность и вероятность, если сражение произойдет именно здесь. Коринфянин Адимант, обратившись к нему, воскликнул с запальчивостью. «На играх бьют тех, которые встают прежде времени». «Да», – отвечал Фемистокл, – «но запоздавшие никогда не получают наград». Когда же Адимант возразил ему, что он, как не имеющий более отечества, не имеет права участвовать в их совещании, Фемистокл произнес следующие многозначительные и угрожающие слова. «Правда, жалкий человек, мы покинули наши дома и стены потому, что не хотели ради мертвых камней сделаться рабами. Но вот эти наши 200 хорошо вооруженных кораблей составляют наш город и величайший город во всей Греции». И если вы желаете еще спастись, то теперь он может помочь вам в этом». Обратившись затем к Эвребиаду, он продолжал «Если пойдешь к Истму, то погубишь Элладу, и тогда мы, афиняне, заберем на корабли жены детей и уйдем в Италию и выстроим там новый город. Но вы, прежде чем лишиться таких союзников, как мы, обдумайте мои слова». Речь Фемистокла достигла своей цели. Эвребиат опасался, что афиняне могут навсегда покинуть Грецию и должен был сознаться, что это была бы большая потеря. Однако вскоре после этого, когда персидский флот прошел Эврип и занял все пространство от Суния до Фалерна, а персидское сухопутное войско приблизилось к Пелопонессу, то между союзниками вновь воцарилось неудовольствие. По их мнению, на этом месте они должны были сражаться ради Афин, поэтому они потребовали отступить к Истмийскому перешейку. Только афиняне, эгинцы и мегаряне требовали остаться у Соломина. Тогда Фемистокл тайно покинул собрание, задумав одним решительным поступком способствовать исполнению своего плана. Он скрытно отправил на лодке своего верного слугу Сицинна к Ксерксу, который как раз на собранном в то же время военном совете решал напасть на следующий день на греков на море. Под видом доброжелательства Фемистокл приказал сказать Ксерксу, что греки не согласны между собой и хотят ускользнуть, что если царь тотчас нападет на них, то они не окажут никакого сопротивления, что Фемистокл посылает ему этот совет, ибо желает победы персам. Совет понравился Ксерксу, и он приказал в ту же ночь занять маленький остров Пситтолею, лежащий между Соломином и материком, А персидским кораблям окружить полукругом самый остров Саламин вместе с греческим флотом. Аристид, вызванный по предложению Фемистокла из изгнания и намеревавшийся в ту же ночь отправиться из Эгины к греческому флоту, первый заметил движение неприятеля. Забыв в эту минуту личную вражду, он поспешил к противнику своему Фемистоклу, Теперь, – обратился он к нему, – между нами не должно существовать никакого другого спора, кроме того, кто из нас может лучше послужить Отечеству. Затем он предложил сообщить военному совету, что греческий флот окружен и что никакое отступление невозможно. Фемистокол поблагодарил Аристида и объяснил, что такое стечение обстоятельств не является случайным, но подготовлено им умышленно и просил его лично сообщить об этом собранию. Аристид исполнил его просьбу. Но большая часть предводителей не верила до тех пор, пока начальник одного вражеского корабля, перешедшего к грекам, не подтвердил это. Теперь предложение Фемистокла смело вступить в бой было принято всеми. Все бросились на корабли, чтобы идти навстречу приближающемуся неприятельскому флоту. Он надвигался в виде громадного полукруга. На одном крыле его находились финикийцы, которые, как самые искусные, должны были действовать против афинян. Другое крыло занимали ионяне, чтобы они, ввиду недоверия к ним царя, встретились не со своими соплеменниками, а с лакедемонянами, эгинцами и другими. Ксеркс, полагая, что поражение при Артемизии произошло из-за его отсутствия, хотел на этот раз сам следить с высокой горы на берегу за ходом сражения и ободрять войска своим присутствием. На рассвете сошлись оба флота и завязался бой. Вначале персидский флот сражался храбро, но сама многочисленность их флота в узком пространстве стала для них роковой. Передние корабли, будучи теснимы греками, привели в расстройство стоявшие позади их, а те, порываясь вперед, чтобы принять участие в битве, мешали стоящим впереди. Наоборот, греческие и в особенности афинские корабли, более легкие и подвижные, чем громадные персидские, энергично нападали на них. Греческие матросы сбирались на неприятельские суда, опрокидывали экипаж, пускали их ко дну и истребляли вместе с ними большую часть защитников. смятение в персидском флоте вскоре сделалось всеобщим, и сражение окончилось поражением персов. Между тем Аристит перевез тяжело вооруженных афинян на остров Пситтолею уничтожил находившийся там персидский отряд. Таким образом, персы потеряли много людей, кораблей, из которых лишь немногие могли спастись у Фалерна под защитой сухопутных войск. На одном из таких кораблей находилась царица Артемизия Галикарнастская, которая не советовала к Серксу вступать в морское сражение. Греки обещали большую денежную награду тому, кто захватит ее живой в плен. Они считали себя очень оскорбленными, что против них сражалась женщина. Артемизия уже чуть не была взята в плен одним из преследовавших ее афинских кораблей, но она пустила ко дну плывший перед ней персидский корабль, и преследователь, полагая, что перед ним или афинский, или неприятельский, перешедший к грекам, прекратил преследование. Ксеркс, довольный действиями Артемизии, воскликнул, «Женщины стали мужчинами, а мужчины – женщинами». Сражение окончилось поражением персов. Потеряв при Соломине 200 кораблей, Ксеркс, по совету Мордония, решил вернуться с большей частью своего войска в Азию, а Мордония с тремя сотнями тысяч воинов оставить в Элладе. К этому Ксеркса побудило главным образом опасение, что греки могут уничтожить мосты через гелиспонт и возбудить к восстанию малоазиатские колонии. В следующую же ночь Ксеркс приказал своим кораблям двинуться к гелиспонту Греческий флот следовал за ним до Андроса, где предводители стали совещаться, нужно ли помешать отступлению царя. Было признано более полезным позволить царю отступить. Для того, чтобы это наверняка было исполнено, Фемистокл снова послал того же верного слугу к царю и велел передать ему, что он отговорил греков от преследования персидского флота и от разрушения моста через Гелеспонд, и что Ксеркс может свободно и безопасно продолжать свой обратный путь. В Фессалии Ксеркс оставил под начальством Мордония большое войско, состоявшее из персов, медян, саков, бактрийцев и индийцев, чтобы в следующем году возобновить войну. С остальными войсками царь направился через Фракию и Македонию к Гелеспонту, но недостаток съестных припасов и болезни истребили большую часть войска, и лишь немногие добрались до гелиспонта Мосты были уничтожены бурями, но флот стоял наготове чтобы перевести войска и царя. Ксеркс поспешил в Сарды, куда следовали и остатки войска. Для отражения нападения со стороны эллинов и на случай восстания Иоанян царь оставил флот у Усамоса и Кимии, а 60 тысяч человек расположил в Милетте. Греки радовались своей победе и не боялись вновь подымавшейся грозы. Их флот, отказавшись от преследования неприятеля, наказал острова, принявшие стороны персов. При этом Фемистокол тщетно осаждал Андрос. По возвращении домой начались совещания о жертвоприношениях, которые следовало принести богам. Все пришли к единодушному решению принести в дар Дельфийскому храму три финикийских военных корабля, взятые при мысе Сунии, Соломине и Истме, и поставить в Дельфах колоссальную статую с корабельным носом в руке. На собрании в Истме решали, кому из предводителей следовало присудить первую и вторую награды, и разошлись, ничего не решив, потому что всякий рассчитывал получить первую награду, и только Фемистоклу все соглашались предоставить вторую. Но и этой награды Фемистокл не был удостоен, так как большинство государств было исполнено зависти к Афинам. Только когда Фемистокл прибыл в Спарту, ему воздали там большие почести». Спартанцы дали одинаковую награду – масличную ветвь и врибиаду – за храбрость, а фемистоклу – за благоразумие и искусство. Но фемистоклу они, кроме того, подарили лучшую колесницу, какую только можно было найти в Спарте, и на возвратном пути его провожало до границы страны 300 спартанских мужей, которые назывались всадниками и составляли на войне почетную стражу царей. «Такая почесть, – говорит Геродот, – еще никому до тех пор не оказывалось спартанцами. Но самую приятную награду получил Фемистокл по собственному его признанию несколько лет спустя во время празднования Олимпийских игр. Когда он явился здесь среди греков с маслячной ветвью, то возбудил к себе такое внимание, что все, забыв об играх и состязаниях, смотрели и указывали друг другу только на него одного –